Глава тридцать четвертая. Циркомагус. Ирвин Твет. Все еще Цанд. Все еще детектив Риана Дорин. Когда я только раскрыла чехол, поняла, что влипла в целую историю. Причем буквально. Ибо ткань оказалась не просто древней, она была уникальной. Это же полностью ручная работа от узелка до узелка. Искрящееся полотно цвета мокрого камня и вовсе покрыто орнаментом ныне мертвого языка, поблескивая в руках мириадами звезд, коих на небе наверняка меньше, чем искринок на этом платье. И я его надела, потому как не могла иначе, отказываться от такого настоящее оскорбление артельщичам, которые изготовили сей шедевр ткацкого искусства. Ни одного шва, блеск. В общем, карманы померкли на фоне безумного счастья от обладания абсолютной защитой, отражающей любые чары и даже смертельные. Вот теперь-то я точно навещу бабушку при первом удобном случае, дабы устроить допрос с пристрастием. Ну что ты там? Умерла что ли? Поторопил меня Ний, тарабания ногой по двери от нетерпения, прямо как самый настоящий хам в таверне, танцующий перед отхожей кабинкой. Что всегда ютиться на заднем дворе ближе к участку соседей. Иду-иду, отозвалась, проводя руками по приятной, на удивление гладкой ткани. Но стоило мне открыть дверь, как я обнаружила там еще и ко всему прочему вытянувшееся лицо третьего очевидца Морана, моргнув глазами пару раз с открытым ртом, он молча развернулся и утопал обратно в свою комнату, громко хлопнув дверью напоследок. Ней тоже молчал. И он нас взгляда не поднимал, а стыдливо рассматривал пол, высчитывая, наверное, число царапин и разводов, или и вовсе пылинок, которых, скажу по секрету, везде была целая тьма. Комментария так и не последовала. И вместо вменяемого «пойдем» и «и же с ним». Молодой коллега схватил меня за руку и вывел, наконец, на улицу, да усадил в наемный конный экипаж, дожидающийся у входа в наше сыскное агентство. А когда мы уселись и карета тронулась, то я не удержалась от вопроса: так мы куда? В кешту? В циркомагус? Компаньон и алхимист молча поглядывали в окно. Ага, ответил Ней сделанным равнодушием. И это откровенно начало злить. Потому мой недовольный вскрик был закономерностью. Да что со мной не так? Что, Вареяна? Все так? Миролюбиво добавил граф, на ощупь схватив мои руки, прямо как солипец, и попытался взглянуть на мое лицо, но ему это не удалось, из ручки бедняги непроизвольно разъехались, заставляя того с гримасой боли на лице закрыть глаза. Так на мне еще и чары для отвода глаз. И как-то догадалась, съязвил коллега, глядя в окно, а я уставилась на Ионоса, медленно приобретающего пунцовый цвет лица и не только его. Я не виноват, что все эти лорды-болбесы, как вы выразились, штурмуют ваше агентство. Я лишь защищаю свое по праву. Что простите? Это по какому такому праву? Вы защищаете свое право за счет ущемления моих прав? Выдала и сама не поняла, что сказала. То ли колкость, то ли глупость. Надеюсь, больше первое, чем второе. Ой, голубки бранятся. Подлил масло в огонь мелкота канторная. а еще безусая, на что и указала ему «А где твои усы?» и с ехидством наблюдала за медленно сползающей улыбкой с лица рыжего детектива. Ощупывая свои губы и кожу рядом, Корд произнес неуверенно «Их нет? Опять?» «Смею заметить, они слетели с вас еще полквартала назад!» «Эй, возница!» — воскликнул юноша, стуча тростью по потолку. «Езжайте дальше!» Опередив коллегу, довольно произнесла я, повысив голос. «Но-но-но!» — начал возражать с ней, меняя гримасы на лице, одна другой краше. «Никаких «но», циркомагуз ждет. А вы, уважаемый Ионос, когда вы перестанете меня преследовать и дарить сомнительные подарки? Ну, ничего себе! Ей тут платье подогнали стоимостью с целое поместье, а она еще его сомнительным обзывает. «Янка, бери, что дают!» И будь благодарна, мой тебе совет. Поумничал этот рыжий нахал, перестав юрзить на сиденье, ибо похоже, все-таки смирился со своей безусой судьбой. Вот, пожалуй, обойдусь. Огрызнулась в ответ, глядя на все еще краснеющего мужчину. А вам, Ионос, нужно предупреждать, прежде чем вручать артефакты со скрытыми возможностями. Граф лишь молча кивнул и продолжил разглядывать занавески на окнах с неподдельным интересом. И что он там углядел? Присмотрелась и поняла, дело не в цветочках, изображенных на ткани. Так мы молча и прибыли к главной площади столицы Ирвинтведа, которую отдали во временное пользование ничему иному, как самому циркомагусу. Огромный цветастый шатер, высотой своей наверняка соперничающий с самым высоким шпилем королевского замка. Но даже это решили простить магистрам магоциркового искусства. дабы увидеть, наконец, сие величайшее зрелище вживую. Долгие десятилетия королевская династия приглашала к себе Вискуза Сузи, главного мэтра и магистра школы иллюзии. Но попытки эти были тщетны до сих пор. И потому, когда мы подъезжали к главной площади, то умудрились застрять в толчее на узкой улице булочников, предприимчиво предлагающих всякому проезжающему, точнее сказать, еле ползущему, еду прямо с пылу с жару на металлическом подносе, левитирующем от кареты к карете. «Пироги с мясом!» – проорал один бойкий, громкий, звонкий голос пекаря-торговца. Я же, только уловив ароматный запах печеного, не выдержала и высунулась в окошко, чтобы сделать заказ. Однако бедный лавочник, подскочивший ко мне, чтобы принять плату, прикрыл глаза с ревом, и убежал в пекарню вместе со следующей за ним по пятам едой. И потому остались мы и еще несколько карет за нами, без мясных пирогов, судя по всему. «Шарлотка! Куль с лимонным джемом! Или заварнушки напудренные!» – крикнул его сосед из лавки для сладкоежек, которого пожалела и мучить не стала, оставшись сидеть в карете, изнывая от голода. «Интересно ведь получается, а как мне теперь в люди-то выйти? Нам каждого по одному завернуть!» Сделал заказ алхимист, глянув на меня извиняющий, и закрыл глаза, прослезившись. Да, видимо, кудесницы перемудрили с эффектом. Именно, не выдержал и выскользнул, мой безусый коллега, оживившись, как только в нашу карету передали пакеты со сластями, и потому перехватил их первый. Причем тот же лавочник, наверняка наученный опытом соседа, решил ко всему прочему еще и подзаработать, предлагая с закрытыми глазами мадам наисекретнейшее инкогнито. Начал был он свою высокопарную речь, с чего-то решив затесать меня в ряды наверняка королевских особ, дабы не смущать черни своими чарами и еще больше не привлекать внимания, позвольте предложить вам один прекраснейший плащ с капюшоном, бархатный, почти неносшийный. Последнее, конечно, значительно поубавило мой энтузиазм, и я почти было согласилась, как вдруг и он нас встал и снял свой, накинув его на мои плечи с закрытыми глазами, почти на плечи, немного промазал, заехав рукой по голове, на что естественно не смолчала, огласив окрестность обиженным протяжным возгласом: "Ай, больно не было, ничуть, обидно, это, конечно, да." И в довершение моих бед карета тронулась, а граф чуть не свалился сверху, вовремя выставив колено в сторону, да оперевшись руками в деревянную стенку со стороны возницы, аккурат по обе стороны от моего лица. Простите великодушно, проронил он, плюхаясь рядом, ведь лошадь вновь остановилась, нервно заржав, потому как толпы людей, снующих повсюду, не позволили ехать дальше. «Может, мы уже пройдемся пешком?» – предложила я, кидая тоскливый взгляд в окно. Но следом возмутилась, глядя на опустевший пакет и последний кусок пирога в руках рыжего. «И вообще, Ний, ты решил там сам все съесть, а? Маленький сладкоежка!» «Да, мэм, сладкая, фредна!» – прошамкал с набитым ртом этот нахальный сыщик, нещадно объедающий нас графом. «Рияна, так значит, вы голодны?» – сделал правильные выводы парфюмер, И предпринял новую попытку углянуть в мою сторону, однако вовремя опомнился и отвернулся, попросив изменившимся голосом: "Поправьте, пожалуйста, плащ и идемте за мной. Я вас проведу". Делать было нечего, не сидеть же в карете теперь все время, и потому подтянула ткань на плечах, завязала шнуровку на горле, рискуя вскипеть под теплой черной накидкой графа, и на удивление невесомая ткань движений не стесняла. Невольно захотелось разглядеть ее под лупой, дабы распознать материал и способ плетения. Этого сделать, увы, не довелось. Из задумчивости меня вырвал чей-то крик. «Никуда она вне пойдет!» — решил с чего-то вдруг Корт, возмущенно плюясь крошками изо рта. «У нас в ней еще дева первостепенной важности!» И если бы не знала, что этот, особо голубых кровей никогда бы не поверила. Да никто вашуриану не похищает, брезгливо махнул рукой парфюмер, чтобы смясти попавшие на колени крошки за авторство моего невоспитанного коллеги, продолжающего между тем уменять шарлотку в одну харью. И именно так и никак иначе, ибо назвать его надутой едой щеки лицом язык не повернется. Ведите меня уже кушать, не выдержала и схватила графа за руку, чтобы попытаться выскочить первой из кареты. Но, увы, проворный граф только лишь притянул меня к себе и открыл дверцу с другой стороны, прибавляя еле слышно: "Нам сюда". Я же, заметив сквозь толчью начало ряда магических палаток Циркомагуса, словно городок в городе, ни о чем другом думать не смогла и потому встала, как вкопанная, предложив: "А давай-ка лучше познакомимся с уличной едой великого метра Сузи". Парфюмер в ответ скривился и спрятал гримасу за маской безразличия. Лишь кивнул: «Как скажете». И вообще, прекращай выкать. Как минимум, это не логично после случившегося накануне. Действительно, неожиданно согласился граф и переложив свою руку на моё плечо, смутился и прибавил: «Кругом много народу, так проще не потеряться». Я тактично промолчала, ринувшись вперед на штурм толпы у ближайшей лавки с уличной едой, которая пахла пьянящими ароматами жареного и, как ни странно, карамели. Ух тыж! воскликнула, прежде чем закрыть себе рот ладошкой. Неудобно-то как. Благо не одна я кричала. Дети, которые пришли с родителями, тоже восхищались, ведь мастер кулинарного искусства в считанные секунды надул при всех яблоко через трубочку и макнул его, увеличенное размером с человеческую голову, в тазик с сахарной пудрой, да аккуратно ожег края сферическим шаром голубого пламени, вырвавшегося из пальца на одно лишь мгновение. Держите, надувашка в карамели. Кому еще? Я хотела было крикнуть. И поднять руку, но меня буквально вывели из толпы со словами, будто бы моей любимой маменьки: "Сладкая на голодный желудок вредно". Затем, сменив назидательный тон на просящий, и он у нас произнес с надеждой: "Риана, давай... чуть вновь не оговорился, вовремя проглотив окончание, давай лучше покушаем в ресторанчике на соседней улице". Но я была неумолима, и в этот раз потянула его к мясной лавке со словами: "Нет". Нет и нет. Алхимист в ответ вздохнул. Однако последовал за мной, помогая протискиваться в толпу зевак, пришедших наверняка больше поглазеть, чем купить. Ближе к прилавку стало его вовсе не протолкнуться, и потому графу буквально пришлось вытаскивать меня обратно в кольце своих рук, невероятно крепких, между прочим. Правда, не сказать, чтобы мускулистых, скорее жилистых и твердых, как как сталь. Сжалившись надо мной. Кокт брезгливо посмотрел в сторону и предложил: "Жди здесь, я сейчас принесу". "Хорошо", ответила, вдруг засмущавшись окончательно. Ведь невероятный запах его парфюма вскружил голову. Не иначе. Еще там в карете я уловила легкий шлейф терпкого, мускусно свежего запаха ионоса. Правда, подумала, показалось. Однако теперь убедилась окончательно. Увы, нет. И пока я раздумывала на тему мужских духов, то краем зрения зацепило странное движение в темноте узкой подворотни между шатрами. Сфокусировав сосредоточенный взгляд, с удивлением осознала, что заметила ранее человеческие сапоги с низкой набойкой, мелькнувшие подошвами ко мне так, как будто кого-то затащили за угол в бессознательном состоянии и, если не сказать о чем-то более худом. «Хмм, а это интересно. Но где же мой спутник в самом деле?» Для порядка подождав несколько секунд графа, чуть было не шагнула в сторону узкого проема, дабы убедиться в следах влачения обуви по земле. Но перед тем все-таки для приличия оглянулась по сторонам, как вдруг отвлеклась на более занимательное событие. Рыжий коллега в цилиндре топтался в самом начале площади, озираясь и выкрикивая наши имена. А к нему навстречу спешила сразу пятера разряженных в пух и прах франтов в костюмах тройках, которые с жилетками и объемными жабо до、да、накинутыми поверх бежевыми плащами. Немного поразмыслив, решила: коллега важнее, и потому кинулась сквозь толпу к ничего не подозревающему он нею выискивающему, судя по всему, нас взглядом. Вот же надо было взять его с собой. «Однако расстояние между нами по-прежнему оставалось приличным, и я не успевала. В следующий миг Корта настигла эта самая пятерочка во главе с рыжим, высоким обращиком мужской элегантности, в коричневом клетчатом костюме, рубашке с белым воротником, прихваченном бабочкой и в высоких кожаных сапогах, плотно обхватывающих ногу по самую голень. Как оказалось, к величайшему моему облегчению юноше ничего не угрожало». но все равно ускорилась, дабы преодолеть последние шаги, разделяющие нас, мало ли что, и я бы непременно при необходимости скинула плащ да утащила этого вреднику подальше, если бы не услышанные слова, раздраженно кинутые компаньоном с горечи: "Я никуда не поеду, отец". Ах, так это всего навсего его папа? Тогда Свита, окружившая обоих, и вообще Свита ли? Пригляделась к четверке стоящих вокруг отца и сына Эдаким Ромбом, а когда один из них повернулся ко мне спиной, то заметила край арбалета, выглянувший из-за ткани плаща. Что? Между тем рыжий мужчина, при ближайшем рассмотрении его черт обнаружил в себе действительно родственное сходство с нашим партнером. Прекращай, сын, ты мой единственный наследник, проворчал он и повернулся ко мне спиной. Четвёрка его сопровождающих вновь переместилась. Один из них, тёмненький усатый, нахально бросил в меня, что вылупилось. «Э-э-э, я коллега», — ответило было, однако возле меня вырос из земли глиняный гомункул. Загораживая от этого нахала, толпа вокруг даже замерла, а пешившие лавочники перестали орать. И потому на самой наверняка шумной улице столицы стало вдруг так тихо. Если бы не тонкий девичий голосок, ма, гляди, чудовище! Риана позвал алхимист, который обнаружился не вдалеке от меня, возле упавшего на землю металлического блюда с крышкой. Во второй же руке он по-прежнему удерживал точно такой же блестящий ресторанный набор с зеркальной выпуклой крышкой. Вопрос напрашивался сам собой: это так он в лавочках еду покупает, да? Тебя зачем посылали? Разочаровалась я, напрочь позабыв о компаньоне и его визави, а лишь сконцентрировалась на теме еды. «Эммм, я и купил?» И тут Кохт опустил взгляд к упавшему блюду. Всю лавку и заставил приготовить как следует. Затем он прошел ко мне и протянул выжившее блюдо. Одно из двух. «И это действительно из ресторана. Вдруг бы тебе не понравилось?» Затем Иоанн с приподнял крышку, являя заинтересованной толпе эдакое подобие большой жареной румяной котлеты в хлебной панировке. Простите, любезнейший, как оказалось, уточнил тот самый отец Ниа, обойдя гамункула и брезгливо поморщившись от чего-то мне, переключил внимание на графа. А вы не хотели бы поработать в моей охране? Папа! – прокричал за его спиной недовольный Корт. Слушай, Ниен. Я с тобой уже договорил. Ты возвращаешься обратно. Вот тебе мое монаршее слово. И снова в наставшем молчании послышался неожиданный ответ Ионоса, к которому ранее потеряли интерес. Ваше предложение лестно, конечно, Хеймиль, мудрый из Истморка. Однако буду вынужден отказаться. Произнес он, продолжая уже мне. Это шуль, сырный нугой и яичный болтунь ей внутри. Рецепт приготовления наисложнейший — пожарить мясо так, чтобы не сварить внутри яйцо. Я в ответ скривилась и пожалела, что вообще попросила его о чем-либо. Затем все-таки решила пояснить недоумевающему графу свои эмоции. Это все просто прекрасно, и он ос — замечательно, правда? Но я не ем жидкие яйца. В потолпе раздались женские смешки, перемежаемые мужскими хмыками. А я бы, пожалуй, попробовал, отозвался вдруг король из Марка. Вот только у меня были другие планы. Заметила чумазую девчушку, мелькнувшую между рядами собравшейся толпы, потому позвала: "Зиль, Зиль, это ты, я знаю. Иди сюда. А где твой брат Зой? А вот и он. Подойдите, у меня для вас вкусное предложение". И подождав, пока мелкие воришки приблизятся, осмотрела их пустые карманы с удовольствием кивнула. Вот этот добрый джентльмен любезно согласился вас накормить котлетой и принять на работу вон той мясной лавке. А, обернувшись к хмуриющемуся графу, Лучзарна улыбнулась, как только могла, и уточнила: не так ли, милейший кохт? Не знаю, почему этот мужчина так покраснел, однако кивнул и опустил поднос вниз к ребятам. С помощью магии разломил котлету ровно пополам. Мелкие безпризорники накинулись на еду и в три куса приговорили шедевр кулинарного искусства, измазав свои симпатичные, хоть и чумазые, личики в мясном соке, в сырной нуге и яйце. А еще, спросил неугомонный Зой, потому указала ему в сторону мясной лавки, ныне приобретенной в собственность, и отправилась с мелкими еще и графа со словами: "Любезнейший граф проводит, заодно и принесет мне наконец мясо". Жаренное на магических углях, не так ли? Глубоко вздохнув, Ионы скинул и отправился вновь исполнять обещанное, а я вернулась, точнее, обернулась к нашим рыжим баранам. Гамункул растаял, толпа вновь загудела и отвернулась от нас, а мужчина-охранник убрал обратно за спину посеребренный арбалет. Ну дела. Что они? Забирают тебя домой? Посмеялась я над главным усадьком нашей конторы и кивнула его отцу, а он, вспомнив свои манеры, скривился и лишь кивнул в ответ. Никуда я не поеду. Еще и пробурчал: оказывается, принц Нейен, опуская глаза к сапогам, как нашкодивший мальчик. испытания закаляют мужчину, отец. Я хочу и дальше заниматься. Однако монарх вспылил и прикрикнул, перебив сына: что, испытания, говоришь, закаляют? Да я тебе такие испытания устрою по приезде. Неделю ныть будешь, пронегнувшиеся ноги и несгибающуюся спину. Соседи кровососы, болотные ведьмы и оборотни. Вот это я понимаю испытания. Да, тут безусловно не поспоришь. Истмарку не повезло затесаться в ряды самых безобидных людских представителей. Однако не так, как Китвулду. Но все же. Да не хочу я твои тренировки. Я работу для ума хочу, решать головоломки, расследовать исчезновения. Это, это ж такая романтика. Я чуть со смеху не прыснула. Наш рассудительный прагматик в глубине души оказывается романтичная натура. Да не в жизнь не поверю. Глянула на короля и поняла, что он, как и я, не повелся. Они ей, конечно, жалко. Пора выручать коллегу. Не то Морандорин Корт лучше звучит. Как ни крути, потому решила вмешаться. Ней, семейные дела во время расследования. Как ты можешь быть таким безответственным? У нас наисерьезнейшее дело к самому Мэтру Сузи. У-у, вас дело к Вискузи? Монарх явно удивился, переменившись в лице. Да, папенька. Рыжий снова перешел на поучительный тон взрослого и смахнул с костюма несуществующую пылинку. Затем смерил нас еще раз молчаливым взглядом. Я в ответ закатила глаза и еле удержалась от смеха. Король изумленно взирал то на меня, то на него. Ну и, наконец, не выдержал монарх. Что и, переспросил его сынок. Какие у вас дела к нашим заклятым врагам вампирам? Выдал он, будто с корововорку и стал оглядываться по сторонам. Как ты сказал, вампиром настал черед удивляться нею, да и для меня это было новостью, о которой еще не слышала. Невольно вспомнилась мелькнувшая обувь между палатками и стало даже как-то зябко. Да, Сузи, древний вампирский род в подчинении еще более сильного, не Архинов, ответил вместо короля появившийся за моей спиной Ионос. В этот раз от него пахло просто изумительно замечательным жареным на углях мясом. И готово спорить, ему этот аромат также понравился, причем не только как парфюмеру. Вы как раз вовремя, я зверски голодна. Обернулась к моему спасителю и узрела деревянный стол, накрытый кипяченым белой скатертью, а по центру стояло серебряное блюдо с зеркальной крышкой. Граф остановился сбоку, демонстрируя свои труды с пригласительным жестом. Деревянных ящичков, к сожалению, хватило только на стол. Зачем-то извинился Ионос, указывая на выросшую, будто из плит площади каменную лавку. Народ, как ни в чем не бывало, ходил мимо этого творения, будто бы ни чуть нас не замечая. А скатерть? Поначалу удивилась, затем вспомнила про свое платье, наволочки. панталоны и... Решила не рисковать аппетитом. Уселась молча и подняла крышку. А под ней... Ммм... Однако я бы тоже не прочь отведать такое, вымолвил король, завороженно глядя на истекающие соком румяные кусочки мяса, дыхнувшего на нас жаром и сочным ароматом. А ты пообещай, что не заберешь меня в Истмарк. Тогда Рияна и поделится, хитренько прибавил его сын, в Истмарк. Я чуть слюно не подавилась от его наглости, но промолчала, лишь схватила вилку, подцепила и запустила один ароматный кусочек прямо в рот, смакуя его с закрытыми глазами. Ничего подобного, не культурно ответила я, пока жевалась ей бесподобное. На вкус, кстати, еще лучше, чем на вид и запах. Я абсолютно утратил нить разговора. Посетовал король, как ни в чем не бывало, и подошел к моему столу и блюду. И вновь положение спас граф, приградив путь отцу Корто, чем абсолютно точно защитил интересы мои и моего желудка. Леди нужно полноценно питаться, а вы говорили о возвращении нее выстмарк. Однако если вспомнить вашу последнюю реплику про кровопийц, вы и сами не прочь поучаствовать в нашем предприятии, как минимум в качестве зрителя. Именно так. Добавила я, приступая уже, наверняка, к пятому кусочку. Честно признаюсь, потерял исход еще на втором. Не как зрителя, обиженно поправил монарх, а как главного участника вашего расследования. Нука, сын, введи меня в курс дела. Но не дав тому урта раскрыть, схватил его за плечо и повернулся к графу. Любезный кохт, сие чудо кулинарного искусства вы купили вон в той лавке? Я правильно понял? Именно так. И он у нас повторил за мной реплику, правда без жевательного акцента. Я между тем перехватила его веселый взгляд и решила все-таки не обижаться за такой любезный прием. Неплохо бы и спасибо сказать. Вот только я не леди. И потому присоединишься? предложила зачем-то, искренне надеясь, что все-таки откажется. Не отказался. Благодарю. произнес он и сел рядом со мной на лавку, однако к мясу так и не претронулся. «Скажи мне вот что, Рияна». «Ммм?» — покивала я с набитым ртом. «Как хорошо, что можно не думать об этикете. Как долго ты планируешь работать в этой конторе?» Вкратчивый, участливый голос Ионоса, насытый желудок, буквально убаюкивал мою бдительность. И потому не сразу сообразила соврать, а выдала прямо как есть. «У меня долгов выше крыши. Вот как их закрою, так и...» «Ах, вот как!» — только я ответил он, призадумавшись. На том нас и прервали, а я поставила себе пару мысленных тумаков и решила больше никому ничего не отвечать, пока не завершу трапезу, уж точно. Вот почему ей серебряное блюдо, а мне обычную тарелку подсунули. Проворчал монарх, присаживаясь к нашему столу за лавку напротив гостеприимно созданную кем бы вы думали. Безмолвные стражи по-прежнему окружали Хеймилия и поглядывали на нас голодными глазами. Я же неожиданно осознав. Что успела даже объесться, поняла, что ребят нужно выручать, а заодно и смыться можно и нужно. Не то король и его свита испортят нам все расследование своим воинственным настроем. А знаете что, мудрый? Давайте меняться. Я вам поднос, а вы мне свою тарелку. Сказать, что на меня взглянули удивленно, ничего не сказать. Однако Хеймиль, хоть и недоверчиво, но кивнул и протянул ко мне тарелку. Которую и подхватила, поднимаясь из-за стола. Маловато порция будет. Пойду-ка попрошу добавки, сказала и зашла за спину к мудрому, накинувшемуся на мясо голыми руками правителю, который ни разу даже не обернулся, кстати. Охранники приградили мне путь, защищая монарха, как и положено. Чем я воспользовалась? Держите, тихонько прошептала и протянула им тарелку. Недоверчивые бородачи глянули на горку мяса с показным скепсисом. «Ах так, да? Ой!» – вскрикнула и чуть не выронила блюдо на каменную брусчатку. Все четверо вцепились в края посуды и, глядя на мой торжествующий вид, осознали всю глубину иронии. «Приятного аппетита!» – буркнул ней четверки охранников и протянул им и свою тарелку. «Молодчина!» – наверняка уловил мой замысел. И потому, когда я схватила его за рукав и потащила в толпу, решила похвалить в голос. Но меня опередили. Оно что, испорченное, да? Уточнил у меня ней, со злобой глядя на мясную лавку. Кажется, я поспешила с выводами, ответила ему. «М -м да. Ну же, Риана, скажи, что оно испорченное, чтобы совесть меня не мучила. Мясо свежее, возмутился, следующий за нами попьет нам граф. Да, так и есть, сознавалась улыбкой на лице и проследовала за толпой спешащих на представление. Зачем тогда? Негодовал за моей спиной рыжий коллега. А я лишь молча шла вперед, пытаясь выхватить взглядом купол шатра, сквозь ряды лавочников и натянутые от солнца тенты, да чтобы отвлечь их внимание только и всего. Призналась наконец, когда мы пришли прямо к входу в тот самый великий циркамагус, светящийся разноцветными магическими огнями даже днем. Вот мы и пришли. Наконец-то, пробурчал выглянувший из теми не прохода Моран. У меня уже запас шуток про кровь закончился. Я посмотрела ему за спину и заметила стоящих в темноте шатра двух охранников в черных фраках и на их характерные для кровопийцев красные глаза, до、да、широкие скулы, мурашки забегали по телу целыми табунами, что не осталось незамеченным никем походу. И бограв встал еще ближе ко мне, а Айк поспешил представить своих визови. Это Ольгер и Дольгер. Представил поочередно, указывая руками по обе стороны от себя. «Они будут выполнять один из опаснейших трюков во всех двенадцати королевствах. Ну же, Рияна, ты должна это увидеть, прежде чем мы займёмся». И тут Моран замялся. «Ага», – усмехнул Синей. Затем Рыжий прошествовал вперёд, распихивая локтями толпу собравшихся на входе и предъявляющих одному из охранников свитки с сургучными печатями. «А как же приглашение?» Совершила ещё одну попытку увильнуть, сама не поняла почему. Что-то мне идея посещать цирка Магус все меньше и меньше стала нравиться, глядя на этих двоих. Да, тут уже все схвачено, подмигнул Моран, подзывая нас к себе взмахом руки. Однако один из этих близнецов сверкнул глазами и величественно прогудел. Уговор был только на двоих, но никак не на боевого мага. У меня персональное приглашение от Вискуза, еще со времен общей дружбы. ни в первый и даже не во второй раз удивил нас всех алхимист, выудив из недр своей боевой формы какую-то бумажку. Разверни, приказал вампир сощурившись, и он нас сделал как велено. И вампир кивнул, отступая в сторону. Проходите. Айк, на что ты нас подписал, а? Не удержалась от комментария я, проходя в полную темень шатра. Разукрашенного изнутри магическими рунами разных оттенков и не только. Языки рунических символов были явно мне незнакомы и не только. Я в кои-то веки чего-то испугалась. Однако мои страхи развеял Кохт, проследив за моим взглядом. Это древняя руническая вязь, защищающая вампиров от солнечного света, пояснил он и указал на желтые символы с повторяющимися кругами. А это символы полета. Удивил своей осведомленностью Моран, ткнув пальцем в сторону синих символов. По завершении представления вампирчики дружненько улетают вместе с шатром. Ага, и награбленным. Буркнул Ней в себе поднос. Однако его услышали, и похоже, не только мы. За нашими спинами материализовался колоритный экземплярчик худеющего вампира с тоненькими, кручеными усами и завитушками. Мой главный мучитель Ионос! воскликнул он. Растянув улыбку до ушей, обнажая хищный оскол, дезертир Сузи не остался в долгу тот и ответил на приветственное рукопожатие, предшествующее попытке удушающего захвата локтями, равно как и словам. Как приятно видеть, что и ты рад меня видеть. Еще немного понаблюдав за этими двумя, поняла, что опасение за свою жизнь ушло, сменяясь попросту банальным любопытством. «Неужели ты, наконец, покинул башню?» «Подтрунил над ним метр!» Поправляя распахнувшийся было цветастый плащ, слегка подсвеченный в темноте. Правда, что под ним, разглядеть не успела, ибо отвлеклась на летающие в воздухе лавочки со зрителями. «Так вы знакомы?» Сделал очевидный вывод наш рыжий коллега, причем слух. «Равно как и мы с тобой, кор-ти-ти!» пропищал Сузи. сломав голос до неузнаваемости и, склонившись к Нию, щелкнул его по носу средним пальцем. Однако Корт шутки не понял и возрился на Метра во все глаза. Без Кузи, как ни в чем не бывало, встал ровнее, принимая вновь величественно отрешенный вид. Затем поднял одну бровь, вторую и показал язык ошалевшему Нию. «Ты!» – проорал Рыжий, стискивая пальцы в кулаки. «Так это ты воровал мои вещи! Ты, Морм!»、Ох! Сколько ностальгии в этом слове? Улыбнулся вампир в ответ, вновь обнажив хищный оскал. Что ж, гости дорогие, располагайтесь и глядите в оба. С этими словами Мэтр сделал пару шагов назад и, скрыв полы своего плаща, расшитого контрастными кругами на внутренней стороне, исчез на месте. Раз и нет его. Однако голос вампира продолжил звучать совсем рядом: Я приду. за вашими сокровищами, за вашими тайнами, чтобы избавить от тяжести и бремени материального над духовным. «Дорогие мои компаньоны», — начала была я выражать свою мысль, «а скажите-ка мне, о любезнейшие, как мы собрались ловить этих, если сами рискуем потерять все свои ценности и... не приведи, Трарк, секреты». Спасибо, Риана. Между тем задумчиво произнес парфюмер, уставившись в одну точку. Кажется, я нашел оправдание своему побегу с фронта. Вот-вот наш молочинойонос поймает вискузисполичным и решит все наши проблемы разом. Нашелся Моран и прошествовав вперед, уселся на подлетевшую к нему лавочку. А нам кинул уже с высоты, так что давайте рассаживайтесь поудобнее. Поудобнее говоришь. Подумала я, глядя на приличное расстояние от пола, давитающего в воздухе коллеги. А можно я здесь вас подожду? Выдала неуверенно, озираясь по сторонам. Может быть вообще на улице переждать окончания. Риана, не хочешь составить мне компанию? Между тем вкратчиво уточнил Кохт, демонстрируя мягкий бордовый, а главное плывущий по воздуху в нашем направлении диван. Вздохнув сокрушенно, кивнула Ионосу. И позволила усадить себя на сие парящее чудо, приземлившееся рядом с нами лишь на миг, подождав, когда я размешусь, Кохт, преисполненный дворянского достоинства, присел рядом на почтительном расстоянии. Люди кругом расселись, и шум стих. Царящий кругом полумрак заставил невольно вспомнить про Селуэт в подворотне. Вздрогнула, почувствовав за тулком пристальный взгляд, обернулась. Никого. Но нет. все-таки заметила знакомую уже парочку вампиров, стоящих у входа. Занавески колыхались из стороны в сторону. Там явно происходило какое-то движение, привлекая всеобщее внимание. В этот самый миг полок приоткрылся, и в циркомагус все-таки вплыл рыжий посетитель, монарх Истмарка, со всей своей четверкой телохранителей. Очень интересно, как отреагирует, невольно отыскала взглядом Ния, Устроившегося на лавку к Морану, вот уж не думала, что он умеет альевитировать. Что мне сделать? Между тем, вопросил Ионос, немного подавшись вперед, оказалось, что поерзав на месте, я сама невольно подсела ближе к парфюмеру. В смысле? Не поняла его мысли я и усмехнулась, заметив своего отца. Наш рыжий коллега дернулся и чуть было не свалился вниз с вискузом. Мой собеседник ответил прямо. невозмутимо глядя на Морона, уцепившего за шкирку Ния в последний момент. «А что с ним?» Вначале ляпнула, а потом уже вникла и потому добавила. «По ходу дела разберёмся. Мы здесь за хронометром Матильды Бланч. Остальное нас пока не касается». А глядя на затруднения вошедших мужчин, стоящих внизу и вертящих головами из стороны в сторону, спросила у графа, «Интересно, а куда они сядут?» Если не против, начал было ионос, заставляя диван левитировать вниз. Монарху я бы предложил одно место. При много благодарю, отозвался Хеймиль мудрый и плюхнулся рядом со мной слева. И, конечно же, наглости хватило поставить перед фактом. Однако мне нужны еще четыре места. Так, значит, два охранника сядут здесь, по бокам, и они действительно сели, бесцеремонно притиснув меня к графу. Еще двое составят компанию моему сыну. Не унимался вроде бы мудрый правитель Истморка. Кивнув, невозмутимый и даже будто довольный, и он ос махнул пальцем в сторону лавки с моими коллегами. Та спустилась вниз. Двое охранников сели по бокам от нее. Вот и славно, хлопнул в ладоши монарх. Затем сверкнул столь же надменной, сколи белозубой улыбкой. А я десять раз пожалела, что позволила втянуть себя в это дело. Потому как оказалась зажата между двумя мужчинами, руки ей вовсе пришлось сложить на колени, а плечи сутулить, и еще этот плащ, натянувшись на спине, начал душить застежкой. Заметив мои затруднения, алхимист поступил вопиюще радикально, протиснув руку за моей спиной, приобнял, услышав от меня протест, что вы делаете, и усадил к себе на колени, устроив подбородок на моем плече. Да как такое? «Прости мне мою вольность, Рияна. Однако, думаю, тебе будет так удобнее». С легкостью оправдался он, аккуратно удержав дернувшееся было меня за талию. «Нам всем будет так удобнее», — поделился мнением. «Не мудрый, нет, наглый Хэймиль». Скрипнув зубами, все-таки промолчала. Еле сдержалась. «Прости», — попросил извинения парфюмер, еле слышно шепнув на ушко. Вдохнула, выдохнула. Решила просто представить, Будто сижу на костлявом стуле, и потому без особых зазрений совести устроилась поудобнее и откинулась спиной назад. И он нас стоической молчал. Монарх лишь фыркнул, и тут началось. В середине церковной арены между тем загорелся поначалу маленький оранжево-красный огонек, запуская по шатру эхо полыхающего костра и треска дров. Затем круглый шар пламени стремительно разросся в размерах. В мгновение из круглого клубка растянулась по полу, как будто бы потягиваясь после сладкого сна, огромная огненная кошка. «Рорхи!» — удивленно прошептал Ионос. «Огненный элементаль!» «Итак, даммы и господа, мррр!» произнесло это чудо природы, о котором только Байки и слышала. «Мы рррр начинаем мррр!» В детстве всегда очень любила слушать маминые байки про сердце мира и его диковинных обитателей, а тут Рорхи же, выставив вперед лапы, потянулся, выпустив когти и разинул пасть, из которой вместо языка показалась жидкая лава. Отдохнувшего на нас жара стала даже не по себе, однако продолжила завороженно наблюдать за элементалем, не в силах отвести взгляд. Щелчок кнопа. заставил невольно моргнуть и обнаружить на арене еще одно странное рогатое и копытное существо с красной кожей. Что? Демон крылатый? Архонт. В этот раз с ненавистью произнес и он нас изрядно напрягшись. Еще один щелчок, и алхимист сжал ладони в кулаки, да неровно задышал. Из песка, насыпанного на каменной площади, с ревом выросли огромные гамункулы. Один. Два, три, дюжина. Ну-ну, дружище. С этими словами подлинно сочувствовал тот самый усатый вампир. Мэтр Сузи, не кипетьесь. Они не тронут людей. Это часть представления. Почему вы оставили его в живых? Сквозь зубы процедил обычно спокойный граф. Да так, что искренне испугалась его интонации. Да потому что он спас мне жизнь, дружище. Это изгнанник, кохт. Выдохни. Странное дело, но эти воистину магические слова подействовали, и Ионос действительно расслабился, но не до конца. Кулаки умастил на моих коленях, но пальцы не разжал. А шоу между тем продолжалось. Огненный кот, наоборот. Увидев новых участников развлечения, веселее запрыгнул по арене, изцапал в зубы одного гамункула, подкинул его, да подставил ему свою спину, усадив туда бездушное существо из моментально обуглившегося камня. Демон, растерявшись на мгновение, тоже решил подыграть, тихонько отдав какой-то приказ, и в следующий миг черные чужки все как одна подлетели к куполу. Рорхи, завалившись на спину, Решил продемонстрировать жонглёрские способности, отталкивая каменные глыбы задними и передними лапами. Щелчок. И разинув пасть, элементаль по очереди проглотил чушки и довольно замурчал на весь шатёр. А я не удержалась от уточнения. «Они что, камнями питаются?» «Они едят всё, что горит и плавится», произнёс со вздохом Кохт, наконец разжав кулаки. «Теперь же и вовсе получалось, что он бесстыдно лапал мои ноги». «Каков наглец!» Схватила его за руки, чтобы снять их с себя, да только услышала на ушко. «Вам холодно, Риана? У вас ледяные руки?» <ом sentoper> «Не очень», <schedules>, — призналась честно, ощущая теперь еще более тесные объятия парфюмера. «Ш-ш-ш!» — прошипел монарх. Я посмотрела в его сторону и увидела, словно постаревшего Ния, лет где-то на тридцать. Фамильное сходство на лицо, в профиль уж точно. И вообще, можно подумать, ранее Хеймиль совсем не отговаривал своего сына от посещения циркомагуса. По его словам, оплота кровопийц. Невольно вспомнила плотоядный взгляд стражи на входе и вздрогнула, и услышала, причем даже не шепотом. «Если хотите уйти, только скажите, не надо никуда уходить, у нас тут дело», напомнила Кохтуя, возмутившись. «Как-никак мы тут все делом заняты». Они просто пришли смотреть представление. Кстати об этом. Вновь перевела взгляды на сцену. Но там увы уже опять никого не было. А где Рорхи и Демон? Они исчезли. Если правильно понимаю, сейчас будет следующий номер. А пока все дружно пялились на манеж. Увлекательное действие происходило под самым куполом шатра. Мама, смотри! Выкрикнула какая-то девочка с места. Я же, прежде чем увидеть, услышала легкий звон тысячи колокольчиков, повернула голову на звук, доносившийся откуда-то сверху, и тут, наконец, узрела его причину. Две пары фей, если не ошибаюсь, резвились под потолком, выписывая разные танцевальные фигуры. Их перламутровые прозрачные крылышки еле заметно колыхались, рождая ласковую мелодию, под которой они и двигались. А когда-то давно они были людьми. Неожиданно для всех посетовал никто иной, как сам Хеймилль. Чего чего, а этого от него уж точно не ожидала. И действительно, если правильно помню, предание гласит, еще во времена сражения с Ренки Мора, злобной ведьмой, наславшей чумную лихорадку на близлежащие скарго-да земли, произошли страшные события. Спасаясь от мора, болезни, названной в честь создательницы, люди были вынуждены сниматься с места целыми поселениями, чтобы попросту остаться в живых. Да только на границе с Дитрией беженцы с ужасом обнаружили зияющую дыру, самую настоящую бездну, отделяющую восточную границу королевства вампиров от земель ковеноболотных ведьм. Сам Легарди Авель применил артефакт разлома, невольно перенаправляя русло одной из горных рек, что ныне протекает на границе между этими королевствами, так вот, решившись на отчаянный поступок, сплав по быстрой горной реке с порогами на плотах бедный народ не ожидал обнаружить во время спуска по отвесным скалам оголившийся вход в пещеры храм одного древнего божества самого Фейнгаха. Сжалевшись над людьми, он подарил им крылья и свое покровительство, защиту. И поныне никто не знает, где живут эти самые феи, которые научились скрываться среди людей, прятать ауру и крылья. Увидев очередную легенду вживую, чуть было не раскрыл рот от удивления, и он оскомментировать не стал. Что до остальных, то зрители от малодо велика все как один, извивидной частотой оглашали тишину восхищёнными возгласами. Если бы мой дед принял тогда верное решение и снова пробурчал Хеймель, а я с удивлением осознала одно, что абсолютно не знаю ту часть истории про зимние сражения на материке Мия. Но не время отвлекаться. Вот и феи уже отклонились, отправив зрителям воздушные поцелуи. На очереди следующее представление, поражающее воображение. Уж наверняка в этом весь Церкомагус, в этом весь Вискус. Кстати о последнем. Вот и он, дамы и господа. С этими словами мэтр любезно поклонился зрителям, выйдя на арену самым тривиальным способом ногами. Но на этом обыденность, пожалуй, и кончилась. Ранее причудливые круги приковывающие к себе взгляд красовались у Сузи на внутренней стороне плаща. Сейчас же наоборот, снаружи. Все ясно. Нас отвлекают. С трудом перевела взгляд на своих коллег. И поняла ужасное, они целиком и полностью поглощены действом на сцене, а мне, мне вновь придется отдуваться за всех троих. Хотя и он нас позвала я, вспомнив о недавнем вопросе, нужна помощь, и не дав отказаться, прибавила, гляди воба, и если заметишь какое-то странное движение, можешь не продолжать. Алхимист избавил меня от неудобных подробностей и кивнул, его подбородок вновь выдрузился на мое плечо. Мужская наглость явно не знает границ. В общем, с чувством выполненного долга уставилась вновь на сцену, где Мэттер ныне готовился к показу своего фокуса. По воздуху к нему тем временем прилетел стол. Один стук ладошкой, и из столешницы, покрытой красной скатертью в синий ромбик, вырос самый обычный черный цилиндр с красной бархатной внутренней подкладкой. Этот артефакт способен исполнять желания. С этими словами вампир аккуратно взял, он и в руки, поднял их вверх и крутнулся на месте. Стол исчез, как будто и не было его вовсе. А вот это уже интересно. «Странно, я не почувствовал всплеска магии», еле слышно произнес кохт со странной такой хрипотцой. Невольно повела плечом, щекотно. Ну а Вискузи все продолжал вести представление. «А теперь мне нужен смельчак, готовый рискнуть своим сокровищем», Дабы получить желаемое, я готов. Неожиданно вскрикнул Ионос. Чудом меня не оглушил. Монарх встрепенулся и недовольно засопел. Что? Тоже хотел поучаствовать? Да ладно. Вот только позлорадствовать, как следует, мне не удалось. В следующий миг алхимист подхватил меня под руки и мы спрыгнули вниз, левитируя прямиком в центр подсвеченного магическими огнями круга. Вот так-так. А Смельчаков-то у нас два. Как желание делить будете? Усмехнулся Сузи, удерживая в руках артефакт, точнее то, что он таковым назвал. Участвовать буду я. Серьезно проронил Кохт по приземлении, опустив меня на самый настоящий песок, он выступил вперед, загородив от вампира своей, как оказалось, довольно широкой спиной. Не гигантской, конечно, однако все равно внушительной. И как я раньше не замечала в нем эти мужественные черты. Так, Риана. Нет, волкайся. Осмотрелась по сторонам и увидела лишь маленький бортик, огораживающий арену с песком. Что ж, подытожил Мэттер, хлопнув в ладоши. Мне нужно ваши сокровища. И учтите, девушка в шляпу не влезет. Заразительно расхохотавшись, он невольно заставил улыбнуться и меня, хоть и его шутка про сокровища больно ударила по самолюбию. Никто ни на какие сокровища не подписывался. Я уж точно. Вот. С этими словами и он нас достал что-то из сюртука своего боевого костюма. Это кольцо моей матери, пояснил он. А меня, честно признаюсь, пробрало дикое любопытство, потому попыталась выглянуть у алхимиста из-за спины, дабы увидеться я наверняка чудо ювелирного искусства. Выглянула и, увы, заметила лишь серебряный ободок кольца с маленькой синей капелькой по центру, обвитой крохотными лепестками. Однако моего скептицизма вампир не разделял и, наоборот, громко удивился. «Ого! Неужели это слеза кохтов?» Сверху послышался шепот множества голосов. Правда, разобрать ничего не сумела, как бы ни старалась. «Можно!» — прокричал на весь шатер вискус, протягивая руки к кольцу. Граф в ответ, немного поколебавшись, положил кольцо на бледную, белую. и сильно вытянутую ладошку вампира, а следом склонился в его сторону и бросил еле слышно: "Если с кольцом что-то случится, ты труп". Сузи в ответ лишь рассмеялся: "Ха-ха-ха", затем громко прибавил: "Давненько я не держал в руках реликвию. Что ж, если я правильно понимаю, желание будет связано с помолвкой, с той единственной, не так ли? «Да, ты прав», — проронил граф еле слышно. А я, встав сбоку от эдакого обманщика, невольно захотела глянуть ему в глаза. «Это что получается? Со мной спит и ответственность взять предлагает, а сам жениться собирается на какой-то там единственной, неслыханное дело». Вот только граф попросту смущенно отвел взгляд и пояснять мне что-либо не спешил. «Каков наглец!» «И если бы не вампир, Вновь отвлекшись внимание на себя, то я непременно высказал бы Ионосу все, что о нем думаю. Идет, воскликнул Мэтр. Если будет на то, воля богов, то так тому и быть. После своих слов Сузи поднял кольцо высоко вверх еще раз, будто демонстрируя, как оказалась реликвию зрителям, и медленным, плавным движением опустил его в цилиндр. Затем вынул из глубины отверстия руку с широко растопыренными пальцами. В подтверждение, что его ладошка абсолютно пуста. В следующий миг меня что-то больно дернуло за палец под плащом и жутко взывило. Чертехнувшись, ага, кому-то полюбилось мое платье. Да только, опустив взгляд, не обнаружила возле себя ничего необычного, вообще ничего и даже следов на песке. Опа! Тем временем воскликнул вампир, переворачивая цилиндр конусом вверх. Шляпа громко и довольно заурчала. Ваше кольцо пришлось по вкусу Гремиусу. Да, дорогой. Цилиндр взял и покивал в ответ. Удивительно. А душевлённый предмет никогда таких не встречало. Где кольцо? Еле слышно спросил Кохт. А вампир лишь улыбнулся шире, продолжая крутить шляпу в руках, декламируя: Итак, настал момент истины. Ответит ли желанная дама взаимностью? Иисуси зачем-то потянулся ко мне, попросив: «Будь так добра, подними свою правую руку». Не поняла, зачем, но я выполнила, как он просил. Рука, как рука. Ногти, конечно, отросли больше положенного. Перевернула ладонью вверх и заметила небольшое грязное пятнышко на внутренней стороне, безусловно, заставившее смутиться. Ах, после мясного блюда плохо вытерла руки, потому собрала пальцы в кулак и уточнила. На этом всем, вампир растерянно ответил. Да. И в следующий миг я перестала вообще что-либо понимать, потому как Кохт с криком "Где кольцо?" кинулся на Метро, планируя кулаком ему прямо в челюсть. Раздался хруст, свет погас и громкий гудок объявил о начале антракта.